68. Февраль 3. -е. Человеческий микрокос можно назвать лабораторией для всех ощущений, потому что эти ощущения могут быть вызваны сознательно воле, равно к мысли им сопутствующей или их порождающей. Любую мысль можно принять или отбросить. Ощущение можно усилить или обострить, сосредоточившись на нем. На арфе духа можно также играть, как искусный пианист на рояле. На помощь призывается психическая энергия. Каждый организм располагает своим запасом, но можно призвать со стороны. Как радостно из пространства черпается радость, так призывается и психическая энергия или пространственный огонь. Неисчерпаемой силы духа, когда призваны. Нельзя являть собой беззащитное существо. Темные своры набрось все тотчас же и растерзает. Оружие света дается для защиты. Если бы тонким зрением видеть могли, сколько злобных тварей следят со злорадством, не удалось ли угасить огни духа и внести смущение и разновесие? Стойте, как скала! Огни чудесные нагнетаются стойкостью духа, и тревога, и беспокойство, и омрачение подбрасываются продуманно, изощренно и с целью. Не так просто все, что творится. Признание темными — знак, характерный для тех, кто будущее свое со мною связал до конца. Навсегда.